Эпилог. Март 2014 г о После праздничного ужина в компании Найджела Лоури Дени Сведен и Юнатон с ё д е р с т р ё м возвращались в свой отель в Сан-Франциско, где проходила GDC конференция разработчиков игр. Дуэт из d e n а t o n Games так и не нашел музыку для главного меню Hotline Miami 2 Wrong Number. Уставший в е д е н рухнул на кровать и уже готов был отрубиться. с ё д о р с т р ё м хотел сделать то же самое, но передумал. Он схватил компьютер, чтобы что-нибудь включить своему другу. Экран компьютера загорелся, весь свет погас и остался только один звук — музыка, которую словно напевали. "Untitled Two" от группы "The Green Kingdom". Мелодия была так к р а с и в а и резонировала так сильно, что двое друзей слушали ее всю ночь. Вот, вот она, Юнатон. Да, вот она, Денис. Punks Not Dead. d e v o l v e r Digital без сомнения самая яркая звезда в галактике независимых игр. Это издательство не т е ч и т с я огромными бюджетами, не уходит в глубокомысленный артхаус, не ныряет с ногами в случайно найденную жанровую нишу. В отличие от традиционных пиджаков, строит маркетинговую и коммуникационную стратегию. на близости к пользователю не стесняется смеяться как над конкурентами, так и над собой. К примеру, к июлю 2020 д а авторы Shadow Warrior разработали для своего издателя Devolverland Expo маркетинговый симулятор от первого лица, где по сюжету игрок решил прокраситься в павильоны отмененной выставки Devolver Digital, чтобы познакомиться с новинками. Пожалуй, в самый разгар коронавирусной эпидемии. Не было темы актуальнее, чем вылазка из дома, и Диди обыграли ее на все сто. Поскольку тенденция к онлайновым шоу проигры не только снизилась, но и укрепилась, в 2022 г о д е в о л ь в е р анонсировала маркетинговый отчет до маркетинга, а р г у м е н т и р о в а в а н о н с тем, что у игроков популярны не столько онлайн-презентации игр, сколько видео с отчетом с до начала этих анонсов. Впрочем, презентация тоже была. с к у л ь т о в ы м дизайнером г о э т и Судой, вещающим из кабины огромного человекоподобного робота. Незадолго до того маркетинговый отдел на полном серьезе опубликовал гид по предзаказу т р е к т у o m i который выглядит как классический список, сравнивающий разные версии одной игры в разных изданиях и платформах. Вот только в случае с т р е к т у o m i галочки оказались поставлены у всех пунктов, потому что вне зависимости от платформы с о д е р ж и м о е поставки одно и то же. Никаких DLC и премиальных саундтреков в списке нет, поскольку эпическое приключение в подземный мир и обратно, усложняющаяся боевая система и полный набор титров куда важнее. Отношения с разработчиками также остались на высоте. Когда российская студия Fork Waters, выпустившая с помощью Devolver игру Loop Hero, разрешила пиратить ее и даже приложила ссылку на торрент, По причине проблем с оплатой в рублях в Steam издатель отметил, что понимает и поддерживает своих партнеров в трудные времена. Оказалось, что заявление было согласовано с Devolver заранее, потому что, ну а что они потеряют? Наконец, самым преданным друзьям и разработчикам Devolver Digital предложила не только руку, но и сердце. На протяжении 2020-2021 годов издатель выкупил 4 студии. От практически своей школьной любви к Ротим и старичка Firefly Studios, серии Stronghold, которая будет постарше некоторых сотрудников d i d до ярких звездочек д о d g р о л l с и ее Enter the Gungeon и н е р и л с суперпопулярной Рейнс, подняв таким образом собственную ценность в глазах общественности, д е в о л ь в е р Дигитал, не отказываясь от своего панковского имиджа, вышла на i п и о н и куда-нибудь, а на старейшую в истории биржу. л о н д о н s к o c k Exchange, LSE. к л с Кому-то, конечно, пришлось одеться в костюмы тройки и поторговать лицом перед инвесторами, а потом еще и терпеть неудачи. За два года курс акций издательства упал в десять раз. Но когда и кого это останавливало? Как говорил Грэм Стразерс, куда проще дышать, когда не приходится вечно говорить о деньгах, когда деньги перестают быть оружием. Мы все были частью этой системы. С таким отношением какие-то там акции на бирже просто не способны отвлечь от более важных задач производства и в ы п у с к игр. И уж чего чего, а этого добра у д е в о л ь в е р хватает. Каждые несколько месяцев что-нибудь довыстреливало. В 2020-м это были у л ь т р а п о п у л я р н ы й мультиплеерный платформер Fall Guys, хоррор м е т р о и д в а н и е Керон, и спустя почти 10 лет новая часть с и р и о Сэм. В 2021-м хитами обернулись граффити-акцион "Sludge Life" от дуэта Терри Уэлмана и d o l One, асинхронное мультиплеерное приключение Phantom Abyss, очень красивый и зометрический э к ш е н с невыговариваемым названием Des Do и мега-хит сезона карточный психологический рок-лайк-квест -like Inscription. настоятельно рекомендую. Сезон 2022 открыл а тотальная конверсия Сириус s э м Сайбериан Мейхэм от наших соотечественников и Time Lock Studios. Затем регулярные обсуждения в интернете поднимали Shadow Warrior 3, мрачный ролевой э к ш е н Weird West от ц а а в т о р о в Prey и Dishonored, самурайский слэшер t r a к t у o Yomi, шулерская а д в е н ч у р а Card Shark в буквальном смысле возвращения в классику приключений Return to Monkey Island. Но в центре социального внимания оказалась, пожалуй, самая необычная игра про секту c u l t of the Lamb". Параллельно продолжались эксперименты с играми по i p Sirius Sam. Помимо переиздания классической и д е о л о г и и под названием "Sirius Sam Revolution", сначала им занималась фанатская группа Alligator Pit, но когда команда развалилась, за подтяжку лица Сэма взялась сама Кротим, вышел порт развеселого платформера Sirius Sam "Come Get the e t c с древних смартфонов на ПК. а также результат работы инкубатора кротим скромный рок-лиг -like шутер с i р i u s s э м tormental который уместнее смотрелся бы на мобильниках чем на компьютерах к слову о смартфонах авторы этой книги почему-то проигнорировали успехи devolver digital на мобильном фронте между тем они не просто есть а местами даже превосходят достижения прочих платформ правда и здесь devolver не встроилась в общепринятые тренды А пошла уникальной с т е з е й Первым в неизвестные воды закинули вышеупомянутую Сириус s е м Камикадзе Эток еще аж в 2011-м, когда будущее мобильного гейминга только принимало условно бесплатную форму. К сожалению, из-за некоторой дико западности тогдашней разработки под Android, стабильность игры погибла через несколько месяцев. Но вместо починки релиз было решено убрать вообще. Вторая попытка оказалась успешнее. В 2014 чья-то светлая голова придумала выпустить на мобильниках s i g i l s of Elohim, сборник головоломок с сюжетом, предшествующим Затейлас п р и н ц и п l e В рамках промо кампании игру решили сделать бесплатной. Но, словно этого было мало, разработчики добавили функцию переноса предметов и реликвий из мобильной головоломки в контент старшего брата. Период бурного роста условно бесплатных игр на смартфонах и стоимости привлечения аудитории такой ход выглядит, мягко говоря, дерзким. Однако Devolver Digital удалось убедить скачать бесплатную головоломку более 50 т и ы с я ч а м игроков. Сложно сказать, сколько из них превратились в покупателей за Тейлос п р и н ц и п l e Но судя по тому, что такие эксперименты больше не повторялись, вряд ли достаточно. К слову, саму за Тейлос принципал Тоже портировали в 2017 на модную тогда платформу Nvidia Shield с параллельной поддержкой других Android устройств с видеочипом от Nvidia. Несмотря на морально устаревшую технологию, игру с продажи не сняли, за что она до сих пор получает недовольные отзывы в Google Play из-за необходимости потанцевать с бубном, прежде чем запустить давно заброшенный эксперимент на современных смартфонах. Погодите, с продажи? Да. d e в o л ь в е р i g i t a l не пошла на поводу у мобильных грандов и принципиально не запускала продукты с условно бесплатной монетизацией. Если вы хотите поиграть в классическую Shadow Warrior, Reigns и ее вариацию Reigns Game of Thrones, Return to Monkey Island, g e a s или MacPixel 3, готовьте немного, по сравнению с ПС и консолями, денег. А если оплачиваете Apple Arcade? У вас оказывается есть эксклюзивный доступ к Game of Thrones, Tale of Crowns, Bleak Sword, о р и г и н а л ь н ы й Reigns и ее версии про индирок группу Reigns Beyond, Pentymop, Cricket Through the Age и Exit the Dungeon. В общем, есть во что потыкать без лишних вложений. Все это вряд ли случилось бы, если бы не новый панк в команде, Майк Хики, пришедший в 2018-м прямиком из Apple. Где он как раз курировал мобильный гейминг с крупными издателями вроде EA, Blizzard, Microsoft и, не последний в этом списке, d e v o l v e r Digital. Перехватив все, что связано с мобилками, Майк не остановился на традиционных партнерах и платформах, связавшись немного не мало с Netflix, крупный стриминговый сервис, решил связаться с играми, замерив аудиторию мобильников через выпуск двух игр по сериалу «Очень странные дела». Успех был оглушительным, и в 2021 году Netflix начал релизить бесплатные мобильные игры под своим брендом. Ну как бесплатные? Просто они стали частью подписки на сервис. Ради этого все и затевалось: игры без рекламы и платежей. То, что Девольвер умеет, любит, практикует. Проанализировав первые успехи Netflix, Майк Хики предложил простой план: у нас товар, у вас купец. Давайте жить дружно. Контракт подписали для начала на три игры: вертикальный платформер с прыжками п о э н п и от создателя вертикального платформера Спадения м и д а у н в е л л обратный строительный симулятор Тера Нил и, разумеется, очередная Рейнс. На этот раз на основе китайского эпоса т р о е ц а р с т в и е Тяжелая работа на протяжении стольких лет дала Спанкам ь нелегко. На протяжении 2020 Майк Уилсон распродавал свою долю в Digital d e v o l v e r чтобы в конечном счете отойти от дел. Ну, то есть совсем б е з д е л а т о сидеть не получалось. И когда Райан Дуглас, занимавшийся исследованиями и разработками медицинского оборудования 26 патентов н е шутки), предложил Майку объединить игры и клиническую терапию, тот долго не раздумывал. Их совместная компания Deepwell Digital Therapeutics изучает возможности видеоигр Для лечения расстройств самого разного спектра, благосоветствующих о т исследований к настоящему времени накопилось несколько сотен. Оставшаяся четверка сооснователей продолжает работать, владеть сорока четырьмя процентами акций Devolver Digital, покупать новые студии, Doing Soft, апрель две тысячи двадцать т р е т ь е и посылать мейнстримовую индустрию лесом, не обращая внимания на чужие правила, но и не диктуя свои. Что ж, панки остаются панками. Святослав Торик. Текст читал Максим Сергеев.